16. -е. Площадь Святого Мартина. Явится ли он и когда? Находясь в сомнениях, встревоженные слухами жители Соломанки стали покидать город. А Тау-Альпа собрал совет. Постановили, что наилучший выход для китанцев, учитывая их отнюдь незавидное, если не сказать отчаянное положение, устроить засаду этому испанскому королю. К тому же, идти им все равно некуда. Так почему не остаться на месте? Атавуаль напомнил, что уже не раз мог все потерять в противостоянии со своим братом Уаскаром, и все же выводил подданных из любых передряг. Но никто, ни его полководцы, ни жены, ни воины, не готов был сравнить смертельную опасность, грозившую им на этот раз, с теми, которые остались позади. Они дошли до конца пути, вот и все, надежда только на славную смерть. Их ждет подземный мир». Тем временем Руминьяви начал приготовление. Он поручил Пукаамару собрать стальные шары для прощей, стрелы для луков и весь метательный арсенал, отдавая предпочтение коротким топорам с двойным лезвием. Если метнуть такой достаточно сильно и умело, он пробьет самые прочные доспехи. Полководец расставил людей на крышах домов, выходивших на площадь, и на ведущие к ней узкие улицы. Велел повесить на лошадей бубенцы, чтобы наводить ужас на левантинцев а затем запер конницу в церкви святого Мартина. Все артиллерийские орудия, какие были, распорядился направить на недругов, расположившихся на равнине, и приказал взять Карла живым. Челкучими хотелось верить, что все-таки можно договориться мирно, но Руменяви его осадил. «О чем ты хочешь договариваться? Какое тут может быть решение? Что мы предложим? Сдаться? И на каких условиях? Пусть на костре сначала придушат». Подземный мир не примет пепел. А товар понял, что пора обратиться к людям с речью, без обиняков, не по протоколу, напрямую, ведь им предстояло вместе умереть, пройдя до этого столько испытаний. И он заговорил с ними, как со своими товарищами. «Неужели вы думаете, что солдату, первым, взобравшемуся на штурмовую лестницу, более чем кому-либо опостылила жизнь?» В истории, сказал он, останутся те несколько человек, которые в этом далеком краю поднялись против множества. В монастырях Соломанки времени он не терял. Теперь он мог рассказать им о Роланде в Рансевальской долине и о Леониде при Фермопилах, но еще о триумфальной победе Ганнибала над римскими легионами при Каннах. Случись ему умереть, подземный мир бога-змея примет их как героев. Примечание. Змей считал Суинков священным животным, воплощением мудрости и символизировал мир мертвых. Конец примечания. А может история прославит отряд из 183 бойцов, которые сокрушили империю, покрыв себя славой и богатством. Воспламенившись, бойцы гаркнули «Ура!» и стали потрясать топорами. Все заняли позиции. К утру в городе не осталось жителей, кроме нескольких нищих до горстки выкрестов. Бездомные псы дивились такой пустоте. Тишина на улицах напоминала лиссабон перед бурей. Ожидание давило, как непосильный груз. Я лично наблюдал, как многие китанцы сами того не замечая, мочились от нахлынувшего страха. Площадь Святого Мартина очерчивали выстроенные полумесяцем здания, смотревшие на церковь, расположенную с южной стороны. С севера и с запада ее ограничивали каменные дома, причем в северной части они возвышались над аркадами, Восточная сторона просматривалась лучше и была отгорожена только рыночными прилавками и башней с циферблатом, на котором день был поделен на 12 шагов. Этот фланг беспокоил полководцев. Лучше бы площадь была закрыта со всех сторон и оставались только узкие выходы под каменными арками, как, например, в Кахомарке. Но рассуждать об этом было некогда. Часовые сообщали, что Карл V уже близко. Пехотинцы, вооруженные копьями с длинными наконечниками, расчищали путь императору. Тот ехал верхом, в окружении свиты, под широким балдахином, развернутым пешими слугами. С каждой стороны по колонии солдат в светистой форме с и аркебузами. Замыкали шествие интендантские экипажи, запряженные лошадьми. Итого тысячи две человек. Главные силы, которые Кискис -Кис и челкучим оценили в сорок тысяч, остались на равнении то есть соотношение всего один к десяти. Но в отличие от Толеда, где помогла внезапность, когда жители спали, на этот раз другая сторона была вооружена и на чеку. Карл был в черных золотом доспехах и восседал на вороном коне, покрытом красной попоной. Игуанамоте поручили выйти им навстречу, одной. Кубинская принцесса сбросила покрывало из летучей мыши и шла под полуденным солнцем обнаженной. Гул всколыхнул ряды солдат. Постриженный, сопровождавший войско левантинцев, подошел к ней и протянул свой говорящий футляр. «Признаешь ли ты единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа?» И Гуанамото взяла у него футляр и, уже зная все наизусть, ответила. «Признаю единого Бога и Господа вашего Иисуса Христа». Затем она насмешливо взглянула на священника и открыла драгоценные содержимые. Прочла. «Да будет свет!» «И стал свет!» Вдруг через площадь что-то просвистело, и в шею коню Карла V вонзилась стрела. Тут же более напористый, вибрирующий свист повторился, и коню в голову прилетел металлический шар, диаметром не больше толщины пальца. И вот уже небо расчертили такие снаряды, все они летели во всадников. Стрелкам, засевшим на крышах, было приказано сначала убивать лошадей. Они метили в лошадиные морды из луков и прощей. Животные падали одно за другим с горестным ржанием. Послышались крики, кричали одно и то же «Спасай короля!». Гвардия встала в коре, заслонив Карла со всех сторон. Это была их первая ошибка. Вторую допустили аркебузиры, целившиеся в стрелков на крышах. Со своих позиций на таком расстоянии они расстреляли весь свой запас, никому не причинив вреда. Тогда церковные двери распахнулись, и оттуда хлынули конные воины китанцы, Вел их от Ауальпа. Умение держаться верхом они унаследовали от пращеров, и равных себе в этом искусстве не знали. Тактическое чутье и отвага, выкованная за время их Одиссеи, решили момент атаки. Копыта лошадей застучали по мостовой, в окружении попал весь отряд левантинцев, еще больше уплотнившись из-за внезапного нападения, так что аркебузирам не хватало места, чтобы перезаряжать оружие. Они прижимались друг к другу и натыкались на трупы лошадей, а тем временем часть королевской гвардии образовала внешнее оцепление и выставила вперед копья, чтобы никто не проник внутрь, отчего войско стало напоминать ежа, судорожно свернувшегося в клубок. Теперь кольцо нельзя ослаблять, пресекая все попытки прорвать окружение. Лансьера, который пытается ранить лошадь и вырваться, бьет саблей по затылку всадник, едущий следом. На солдат без щитов продолжает сыпаться град стрел и метательных шаров, подбираясь к сердцу ежа. «Боже, спаси короля!» Полководцы Карла Пятого окружают его и защищают своими телами. Испанцы гибнут, но и боеприпасы кончаются, а те, кто еще стоит на ногах, трубят врага, снятые из трупов товарищей, и зовут на помощь. Оставшаяся на равнине армия вот-вот придет в движение. Нужна развязка, иначе все пропало. «Быстрое завершение!» Руминьяви хлещет своего коня, скачет прямо на копья и, перемахнув через них в умопомрачительном невероятном прыжке, приземляется за оцеплением и спик. Конь топчет людей, а сам Руминьяви разит их справа и слева большим молотом и плющит доспехи, как отбивные. Брешь пробита, все устремляются туда. В этот миг китанцы превращаются в демонов, жаждущих крови, и топорами прокладывают сквозь живую массу коридор, который должен привести их к королю. Они не забыли, что это их цель. Но руки убийцы орудуют неистово, и нельзя поручиться, что все помнят о приказе взять Карла живым. А Тауальпа уже здесь. Верхом вместе со всеми подпирает живых и мертвых. Стремится к центру схватки и в гуще дерущейся толпы различает доспехи короля. Они по-прежнему сверкают под палящим солнцем, но гнутся под натиском тел. Поэтому инка также принимается рубить сабли всех подряд без разбору – левантинцев, китанцев, ведь он знает, что от жизни Карла зависит, будет ли жить он сам и его воины. Карл сражается смело. Герцог Альба сражается и гибнет подле него от удара шпагой. Герцог Миланский сражается и гибнет от удара топором. Испанский поэт Гарселаса де лавега гибнет, заслонив своего короля от клинков, которые свистят в воздухе и ищут бреши в доспехах. Да и Карло тоже вот-вот настигнет смерть. Он падает, и под весом своих доспехов не может подняться, точно черепаха. А Китенцы готовы его растерзать. Набрасываются, подобно псам, делящим кусок мяса, и как трофей рвут на части его керасу. Примечание. Франческо-Мария Сфорца, годы жизни 1495-1535, последний герцог Милана, получивший этот титул от Карла V в 1525 году. Гарселаса Делавега, годы жизни 1501 или 1503, 1536. Испанский поэт и офицер. Участвовал в походах Карла V. В одном из них был убит вместо императора в результате покушения. Конец примечания. Но Карл отбивается. Он еще не убит и корчится, как раненый зверь. Так что добить его атакующим не так просто. Наконец до них добирается Атауальпа. Но теперь обе армии словно забыли об императорах. Воины не слушаются его окриков, их не остановить. Приходится хлестать их полотном топора и вздыбливать коня. Затем, оказавшись все-таки рядом с королем, он разворачивает животные, спрыгивает и поднимает Карла. У короля пострадали щека и кисть. Из перчатки капает кровь, его облачение сорвано, он полуобнажен. Но обхватившая его рука от Альпы действует как спасительный магический бальзам. Атакующие внезапно пробуждаются от кровавого наваждения, десницы вместе замирают. Бой окончен. Солнце по-прежнему опаляет площадь. Большая стрелка на циферблате башенных часов вернулась в исходную точку.